о том, как появился бес. Выслушав этот рассказ, оруженосец спешился и опустился на колени у ног Галахада. «Прошу вас, сэр, позвольте сопутствовать вам до тех пор, пока вы не посвятите меня в рыцари. Если б я мог выбрать себе спутника, я бы непременно взял вас с собой. Тогда посвятите меня в рыцари прямо сейчас. Обещаю вам, сэр, я буду достоин такой чести». Галахад согласился посвятить оруженосца в рыцаре, и они вместе вернулись в Белое Аббатство, и там их приняли с великим весельем. Один из монахов проводил к гробницы в церковном дворе. «Из этой гробницы слышится шум, словно там страдают и терзаются», — сказал монах. «Мы думаем, что там поселился бес». Галахат подошел к гробнице полностью вооруженный, только шлема на нем не было. «Можете вы поднять крышку этой гробницы?» — спросил его монах. Изнутри послышался голос, исходивший словно из бездны ада. «Галахат, Галахат, слуга Христов, не приближайся ко мне!» Но рыцарь не устрашился. Перекрестившись, он поднял камень. Из могилы пошла сильная вонь, затем выскочил бес в обличье уродливейшего человека. Галахат снова осенил себя крестом. Голохад, голохад, заговорил бес, — «у меня нет власти причинить тебе вред. Я вижу, тебя окружают ангелы». И бес улепетнул со страшным криком. Тогда Галахат заглянул в гробницу и увидел там тело рыцаря, подле него меч. «Надо убрать это мертвое тело», — сказал он монаху. «Этот человек был еретиком, ему не следует лежать в святой земле». Они возвратились в монастырь, и Галахат забрал свое оружие. К нему подошел другой монах и предложил «Рассказать вам, что означает тело, которое вы видели. Это знак падшего мира. Там некогда царило такое зло, что отец ненавидел сына, а сын отца. Это был мир скорби. Потому-то наш Спаситель сошел на землю и родился от девственницы. Так и есть, — сказал ему Галахат, — мы благословенны». Он провел эту ночь в аббатстве, а на утро посвятил оруженосца в рыцаре. «Назовите мне свои имя, велел он. Я Мелиас Островной, сын короля Дании. Раз вы королевской крови, вы станете благородным рыцарем, зерцалом доблести». «Такова моя заветная мечта», — подтвердил оруженосец. «Но, сэр, вы посвятили меня в рыцаре и по обычаю должны исполнить одно мое желание. В пределах разумного. Я прошу вас, сэр, позволить мне ехать с вами на поиски святого Грааля» покуда какое-нибудь приключение не разлучит нас. На это я охотно соглашаюсь. Сэру Мелиасу дали доспехи, меч и щит. Они с Галахадом отправились вместе и целую неделю путешествовали без приключений. Потом как-то утром, когда рыцари выехали из еще одного монастыря, где остановились на ночь, они добрались до креста на развилке двух дорог. К кресту был прикреплен пергамент с такой надписью. Рыцари, выехавшие на поиски приключений, сделайте выбор. Правой дорогой могут ехать только добрые и достойные люди, иначе вас ждет горе. Левая дорога смертельно опасна, и все, кто поедут по ней, подвергнутся тяжкому испытанию. «Сэр», — заговорил Мелес, — «позвольте мне свернуть налево, я хочу испытать свою силу». «Правильнее было бы мне поехать по этой дороге», — возразил Галахад. Нет, сэр, прошу вас, уступите мне это приключение. Хорошо, берите его себе во имя Бога.